Глава 631. Лже-бессмертные и истинные бессмертные. «Какая еще вся его жизнь, сука!» Рявкнул кипящий от гнева Манхао. Цимича опускался на десятого патриарха клана Ван, которую по-прежнему окутывала сила Аквиларии. С там Цимича приближался, как вдруг вокруг десятого патриарха клана Ван занялся черный ветер. Он быстро сгустился во впечатляющего черного дракона Дракон выл, пока его черный ветер сражался с силой аквиларии. Под его напором клетка мгновенно рассеялась, а потом из ниоткуда появились капли дождя. Их становилось все больше и больше, пока дождь не заполнил все небо. Этот дождь с чудовищным грохотом обрушился на Цимича. Изо рта Манха брызнула кровь, а его савад бросила назад. Не став оборачиваться, он быстро вытащил перемещающий талисман который он много лет назад похитил у Патриарха-Покровителя и сжал его между пальцев. Во время последнего использования нефритовой таблички более сотни лет назад нефрит был на грани полного разрушения. Странно, но после такой большой паузы он, похоже, немного восстановился, став значительно крепче, чем раньше. Манхау окружила мерцающее сияние. Благодаря текущей культивации активация перемещающей силы значительно сократилась. Всего за семь-восемь вдохов талисман был приведен в действие. После исчезновения Манхао грохот постепенно стих, патриарх клона вон медленно двинулся вперед. Его тело в один миг расплывалось в воздухе, а уже в следующий сияло мерцающим светом. Последний удар разрубил его от макушки до пят. Судя по всему, старику приходилось прикладывать некоторые усилия, чтобы удержать две половинки на месте. Он невозмутимо посмотрел на место, где совсем недавно стоял Манхао, словно совсем не чувствовал боли. Его глаза загорелись загадочным светом, а губы растянулись в улыбке. Но рассеченные на губы делали эту улыбку крайне жуткой. «Я недооценил тебя, дитя. Выходит, у тебя есть действительно ценное сокровище. Но тебе не сбежать от меня». Жутко ухмыляющийся старик медленно превратился в сгусток ауры, который постепенно растворился в воздухе. В то же время в горах южного предела, принадлежащих клану Ван, лежащая в гробу под горой истинная сущность Патриарха резко открыла глаза. Старик со странным блеском в глазах посмотрел на возвышающиеся над ним утесы, а потом хрипло рассмеялся. «Если бы я не использовал силу истинной сущности, чтобы помешать клану Цзы и спрятать совершенные основания этого дитя, они бы уже давно его обнаружили». «За все эти годы они рано или поздно выследили бы мальца и похитили его». После небольшой паузы он продолжил. «Если бы сейчас там была моя истинная сущность, тогда мне бы все удалось. Совершенное дао основание созрело, и его можно сорвать. Пусть я пока не могу отправить свою истинную сущность, колона должна хватить. Этот цимича он явно получил от кого-то. Сколько еще он может его применить?» Возможно, это была последняя попытка. Десятый патриарх клана Ван с улыбкой покачал головой. Над ним внезапно возник иллюзорный образ. В мгновение ока эта иллюзия поднялась в воздух, становясь все отчетливей, пока она не стала напоминать патриарха клана Ван. Клан взмахом руки выполнил магический пас и нахмурил брови. Рядом с морем Млечного пути! Море Млечного Пути! Запретная зона для практиков в стадии поиска ДАО! Десятый патриарх клана Ван колебался лишь мгновение, а потом с ярким блеском в глазах расплылся в воздухе. На границе западной пустыни, между Пурпурным морем и Морем Млечного Пути, находилась область, которая уходила до самого горизонта. Эта пограничная область была ничем иным, как огромной земляной стеной. С одной стороны вода была пурпурного цвета, с другой – синей. Эта стена была четким водоразделом между Пурпурным морем и Морем Млечного Пути. В одном ничем не примечительном месте этого пограничного района разверзлась большая черная дыра, откуда, шатаясь, вывалился кашляющий кровью манхао Кровь была черного цвета и пахла тухлятиной, всё тело бледного Манхау покрывало тонкая мембрана, созданная холодцам Только благодаря ей его ещё не разорвало на куски, однако Манхао всё равно чувствовал медленное разложение его тела, и внутри него постепенно нарастало чувство скорой кончины. Десятый Патриарх! Кланован! В безумной ярости взревел Мэнхао. Он сжал зубы, когда изо рта вновь брызнула кровь. За все годы занятий культивации это, пожалуй, было самым серьезным его ранением. «Этот ублюдок был в одном шаге от смерти Сердито закликотал попугай. «Совсем стыд потерял! Сука! Этот бестыжий кретин действительно атаковал тебя, Манхао. Проклятье! Если бы Лорда Пятого не запечатали много лет назад... «Меня бы не остановило отсутствие у этого ублюдка перьев или шерсти! Я бы отжарил его по «Кто такие лжебессмертные?» Спросил Манхау. Разрываемый чудовищной болью, он крепко обхватил грудь руками. Постепенно его глаза приобрели пурпурный цвет. Пожертвовав частью долголетия, он начал исцелять себя. «Лжебессмертие! Сборище неудачника, в котором уже никогда не выпадет шанс достичь стадии обретения бессмертия!» С нескрываемым презрением пояснил попугай. «У них нет своего собственного Дао, и все же они отказываются умирать. Эти нежелающие умирать хричи подчиняются Дао другого человека и таким образом становятся бессмертными. Вот кто такие лжебессмертные! Некоторые люди лучше умрут, чем станут чьими-то лжебессмертными. Другие, желая избежать смерти, готовы заплатить такую цену. Последние, по сути, предатели Дао». На девятой горе и море величайшие из лжебессмертных люди из клана Цзэ. Клан Зе изменил небеса, поэтому все их бессмертные являются лжебессмертными. Вдобавок они еще и сильнейшие лжебессмертные. Следом идут различные кланы и секты. Постигнув Дао своих предков, они ступают на тропу лжебессмертия. В этот раз попугай решил ничего не утаивать. Манхао молча обдумывал услышанное. Он обнаружил, что трансформация пурпурного ока становилась все менее эффективной в исцелении его ран, к тому же само исцеление теперь шло значительно медленней. Оно, конечно, еще работало, но уж слишком медленно. Это открытие совершенно не обрадовало Менхао. Некоторые люди с великими устремлениями, те, кто преследует дао, те, кто живет утром и умирает на закате, хотят получить лишь собственное дао. Такие люди готовы добровольно встретить смерть. Но если им удается добиться желаемого, они становятся истинными бессмертными. После изменений небес клоном Цзы истинных бессмертных теперь редко увидишь. Возможно, раз в тысячу лет на любой из планет появляется истинный бессмертный. Только на четырех великих планетах можно подтвердить Дау и достичь обретения бессмертия. Как только на планете кто-то обретает бессмертие, следующую тысячу лет не появится второго такого человека. Когда говорят, что за 10 тысяч лет на всей Девятой горе Маре появилось всего несколько дюжин истинных бессмертных, они сильно преувеличивают. Если прибавить к этому истинное бессмертное треволнение, то на четырех великих планетах не наберется и дюжины истинных бессмертных, способных его пережить. На этой части своего рассказа в голосе попугая отчетливо слышалось возмущение и печаль. «Истинное бессмертное треволнение?» Спросил Манхао. Он послал божественное сознание в кровавую маску. Обнаружив там восстанавливающегося мастифа, он с облегчением выдохнул. Те, кто желает найти собственное дау и стать истинными бессмертными, должны будут с ним столкнуться. В случае успеха ничего уже не будет иметь значения, а в случае неудачи они погибнут и станут естественными законами неба и земли. Успех означает обретение истинного бессмертия. Пережив бессмертное треволнение... «Этот человек становится непобедимым. Кроме других истинных бессмертных, он не будет знать себе равных». Сложно было сказать, о чем думал попугай, но почему-то его тон неожиданно сделался мрачным. Манхау внимательно посмотрел на попугая и задал следующий вопрос. «Десятый патриарх клана Ван сказал что-то про совершенное дау основания. Что он имел в виду? «Ты культивируешь трактат Великого Духа. Я мало что в этом смысле, но одна знаю точно». Это один из трех каноничных трактатов. Если ты полностью его культивируешь, то останешь дайеном Великого Духа. Однако «Совершенный предел» не выходит дальше от сечения души. В него входят четыре стадии – конденсация ци, возведение основания, создание ядра и зарождение души. Как культивировать его после этого не знает никто, кроме прошлых поколений даенов Великого Духа. Что до совершенного дало основания, его могут культивировать только те, у кого есть трактат Великого Духа. К тому же с ним у человека значительно выше шанса достичь истинного бессмертия. Получив твое дау основание, лжебессмертные получают еще один шанс сделать выбор. С необходимой подготовкой и опытом они могут изменить путь лжебессмертия и встать на путь истинного бессмертия. Но важнее другое. Обладание совершенным дау основанием означает, что в случае неудачи в получении истинного бессмертия ты не погибнешь. Можно будет сбросить дау основание. И один раз избежать смерти. После такого подробного объяснения Манхау понял, какими мотивами руководствовался Десятый Патриарх Клана Ван. Еще он понял, почему клан Z так ни разу и не нашел его. С большой вероятностью множество нависших над ним угроз в втайне от него разрешал Десятый Патриарх Клана Ван. Он действовал как защитник Дао. За одним исключением, он защищал Манхау, чтобы потом украсть его дао основания. Что произойдет, если у меня отнимут нему основания? Серьезно спросил Манхау. Попугай задумался на секунду, а потом негромко сказал: Если у башни убрать основания, как думаешь, что произойдет? Она обрушится. Спокойно ответил Манхау. Она станет нестабильной и обрушится. И тебя будет ждать та же участь. Если кто-то похитит твоё дала основания, ты погибнешь. Манхау, тебе пора убираться отсюда. Стревогли предостерег попугай. Этот облюдок точно не оставит тебя в покое. Если он не соврал, то он уже давно сделал из тебя семя Дао. Спасайся! Спасайся, Бэкстон, пока ты не станешь сильнее! За Ауру можешь не беспокоиться, холодец скроет ее. Нельзя, чтобы патриарх Ван нашел тебя раньше времени. Манхау молча поднялся, внутри него бушевали неописуемые эмоции. Медленно его губы загнулись в зловещие улыбки. Он знал, что по сравнению с патриархом клана Ван был лишь жалкой букашкой, но его сердце все равно буквально сочилось злобой. Раз начавшись, этот конфликт не исчезнет сам по себе. Вместо этого он превратился в нечто похожее на зернышко, которое было похоронено в самом дальнем уголке его сердца. «Я уже давно понял и принял правила мира, где выживает сильнейший», пробормотал себе под нос Манхао. Хао. «Однажды я достигну своего Дао», и десятый патриарх клана Ван умрет. Если клан Ван встанет у меня на пути, то после достижения моего великого Дао я позабочусь, чтобы в Южном Пределе больше не было никакого клана Ван». Новообретённая решимость лишь раззадорила злобу в его сердце. Сделав глубокий вдох, он огляделся. При взгляде на бескрайнее море Млечного Пути его глаза заблестели, он полетел туда, исцеляясь прямо на ходу. Наконец он достиг невидимой стены, разделяющей пурпурное море и море Млечного Пути. Он пробился сквозь нее, и ему в нос тут же ударил запах соленой воды. Это было море Млечного Пути. Бескрайнее море, уходящее до самого горизонта, садящееся солнце окрашивало пенистые волны в мягкий оранжевый цвет. Отныне следует соблюдать осторожность и быть готовым к любым неожиданностям. Он опустил глаза на перемещающий талисман, зажатый в его руке, Судя по его состоянию, он вновь был на грани полного распада. Отбросив сомнения, он решительно надавил на него. После стольких использований этого предмета он пришел к выводу, что дистанция перемещения зависит от количества вложенной в талисман культивации. После этого нажатия перед ним разверзлась черная дыра, которая тут же его затянула. Когда после исчезновения Манхао горела палочка благовоний, пространство, где он недавно стоял, подёрнуло репь, В следующий миг из пустоты вышел десятый патриарх клана Ван. Он хмуро огляделся и спокойно сказал. «Коварное дитя. Здесь твоя аура обрывается. Однако я знаю, что ты где-то в море Млечного Пути. Тебе не сбежать. Твое совершенное дау основания принадлежит мне. Прячься сколько хочешь, рано или поздно я найду тебя». С этими словами старика залила вспышка, и он растворился в воздухе.